«Труба». Всю неделю я почти не безобразничал, и папа дал мне денег и сказал, «Сходи в магазин игрушек, купи, что пожелаешь». Я пошел и купил трубу. Труба была классная. Когда в нее дуешь, она страшно ревет. По дороге домой я думал, что здорово повеселюсь, и папа будет доволен. Когда я вошел в сад, то увидел, что папа постригает живую изгородь. Чтобы сделать ему сюрприз, я тихонько подкрался сзади и за всех сил дунул в трубу. а он закричал, потому что поранил палец ножницами. Папа обернулся, палец у него был во рту, он посмотрел на меня большими круглыми глазами. «Ты что, купил трубу?» спросил он, а потом сказал «тихо-тихо». Можно было и сообразить. И он ушел в дом лечить свой палец. Мой папа очень-очень хороший, только неловкий. Может быть, это от того, что он не любит работать в саду? Я пошел в дом, иду в трубу, мама выбежала с кухни. «Что случилось?» «Что случилось?» — кричала она. «Когда мама увидела мою трубу, она была недовольна». «Где ты это взял?» — спросила она. «Что за недоумок дал тебе эту штуку?» «Я ответил, что трубу купил мне папа. Тут как раз вошел папа, он хотел, чтобы мама помогла ему забинтовать палец. Мама сказала, что поздравляет его с чудесной идеей купить мне трубу, но папа очень скромный, он покраснел и стал говорить, что все не совсем так. А я сказала, что это правда очень хорошая идея». Я тоже поздравляю папу. И потом я дунул в трубу. Мама попросила меня поиграть на улице. Она хотела поговорить с папой. Наверное, она собиралась еще раз его поздравить. Я вышел в сад, сел под деревом и стал развлекаться. дол в трубу и пугал воробьев. Когда папа закончил получать поздравления, в саду осталась только одна птичка. Но я люблю маленьких птиц, и поэтому решил, что если получится, буду как можно чаще играть в доме с закрытыми окнами. У папы был очень растерянный вид, когда он вышел из дома. «Николя», — сказал он, — «мне надо с тобой поговорить». Я спросил, срочно ли это, потому что мне нужно играть на трубе. Папа сказал, что это срочно, что нам надо поговорить как мужчине с мужчиной. «Говори громче», — сказал я, — «тогда я смогу играть на трубе и слушать тебя». Я не хотел терять времени. «Николя!» — закричал папа. Он вдруг стал нервничать. Я понял, папе хотелось поиграть на трубе, только он не решался меня попросить об этом. Я еще как следует подол в трубу и хотел отдать ему, но тот месье Бледур, наш сосед, высунул голову из-за живой изгороди и закричал. «Этот тарарам когда-нибудь кончится?» Месье Бледур любит подразнить папу, но сейчас это было не кстати, потому что папе больше всего хотелось поиграть на трубе. «Тебя никто не звал, Бледур?» «Вот что сказал мой папа». «Еще бы!» — ответил месье Бледур. «Последний раз, когда меня звали таким образом. Я был в армии. «В армии. Проваливай, уклонист!» — сказал папа и засмеялся. Так он смеется, когда бывает очень недоволен. Не знаю, что такое уклонист, но месье Бледуру это не понравилось. Он перепрыгнул через живую изгородь и оказался в нашем саду. «Это я уклонист?» — просил он. «Я-то воевал, не то что некоторые». «Я люблю, когда месье Бледур рассказывает про войну. Один раз он говорил, что в одиночку захватил подводную лодку, набитую врагами». И жаль, что в этот раз он не стал рассказывать свои истории, потому что они с папой заговорили о другом. «Ах, вот как?» — спросил папа. «Именно так!» — ответил месье Бледур и толкнул папу, и папа упал на газон. Месье Бледур не стал ждать, пока папа встанет, перепрыгнул через изгородь к себе и закричал. «И чтобы я больше не слышал этой детской трубы, которую ты купил своему несчастному ребенку!» Папа встал и сказал мне, «Дай мне трубу». «Значит, я был прав, папа точно хотел поиграть на трубе. Я люблю своего папу и отдал ему трубу, только я надеялся, что он возьмет ее ненадолго, потому что я еще не наигрался». Папа подошел к живой изгороди между нашим садом и садом из Еблидура, набрал воздуха и стал дуть в трубу. Он так дул, что стал красным. Это было круто. Никогда бы не подумал, что такая маленькая труба может так громко реветь». Когда папа остановился, чтобы набрать еще воздуха, мы услышали, как у бледуров что-то разбилось. И дверь их дома открылась, и оттуда выбежал месье бледур. И в эту же минуту дверь нашего дома тоже открылась, и мы увидели маму, которая вышла с чемоданом, как будто собиралась путешествовать. Папа стал вертеть головой во все стороны. У него был очень удивленный вид. «Я уезжаю к маме», — сказала мама. «К бабушке?» — спросил я. «А можно я с тобой? Я поиграю бабушке на трубе. Будет весело». Мама посмотрела на меня и заплакала. Папа пошел ее утешать, но не успел. Месье Бледур прыгнул в наш сад. Это у него какая-то мания. Один раз папа позвал его, а сам поставил под изгородью стиральную машину, и им очень смеялись, когда месье Бледур на нее упал. Но теперь никто не смеялся. Оказалось, месье Блидур тоже хотел поиграть на трубе. «Отдай мне эту трубу!» Закричал он. Папа не отдал. «Этим инструментом ты напугал мою жену!» «Она разбила целую стопку тарелок!» «Ха!» — сказал папа. «Ты их покупаешь по такой цене, невелика потеря. И вообще проваливай, у нас тут семейные дела». Месье Бледур ответил, что это уже не семейные дела. При таком шуме это уже дела всего квартала. Он был прав. Из окон домов смотрела куча людей, и все говорили «тише». «Ты мне отдашь эту трубу», — сказал месье Бледур. Вот как ему хотелось поиграть. «Ну, забери». сказал папа. Он очень добрый. Но для смеха папа делал вид, что не хочет отдавать трубу. Они стали тянуть ее, каждый в свою сторону, и под конец, как настоящие клоуны, выпустили трубу из рук, и она упала на землю. А потом папа толкнул месье Бледура, и тот упал на трубу. Когда я хотел поднять ее, труба была совсем плоская. Играть больше было не на чем. И я заплакал. «Нет, ну правда, раз им всем так хотелось поиграть на трубе, просто надо было купить себе по трубе». Я плакал так сильно, что папа, мама и месье Бледур стали меня утешать. Мама сказала, «Мы купим тебе другую игрушку, мой большой мальчик». А папа говорил, «Ну что ты, ну что ты, ну что ты, ну что ты?» А месье Бледур прыгнул обратно в свой сад, потирая брюки, потому что, наверное, ему было больно падать на трубу. Теперь уже все в порядке. Мама дала мне денег, и я купил себе барабан. Только я не уверен, что с ним будет так же весело, как с трубой».